Глава 23. За красными водорослями. Полкова решила осуществить давнишнее желание. Проникнуть в таинственные глубины океана, чтобы обогатить свою коллекцию глубоководными водорослями. Спускаться в глубину нужно было в особо жестком, бочкообразном водолазном костюме. Волков убеждал девушку не отправляться в такое рискованное путешествие одной, но она уверяла, что с нею ничего не может случиться. «Мы не дадим вам водолазного костюма», шутя заявил Волков. «Я сама возьму», ответила Пулкова. «Сами? Да понимаете ли вы, какая это тяжесть? Без посторонней помощи вы не в состоянии будете даже надеть на себя этот костюм». Пулкова ничего не ответила, но втайне решила настоять на своём. И вот однажды утром Когда в доме оставались только Масютин, углублённый в свою работу, Марфа Захаровна, вязавшая по привычке челки и Пунь, Пулкова вызвала кореянку и попросила её помочь облачиться в глубоководный водолазный костюм. Пунь, души не чаевшая в холосте девушки, охотно исполнила её просьбу. Выйдя на подводную улицу, Алёнка пустила в ход винтовой двигатель. Пропеллер завертелся. Тело девушки приняло почти горизонтальное положение, и она быстро двинулась в путь. Пулкова уже давно собиралась посетить морскую долину, находившуюся к востоку от гидрополиса, далеко в сторону от подводных дорог. Она как-то была вместе с Масютиным у края этой долины и видела там огромные водоросли, целые подводные дремучие леса. Подплыв к капушке подводного леса, Алёнка остановила двигатель, опустилась и пошла по мягкому и листому дну. Здесь было совсем тихо, не чувствовалось ни малейшего волнения воды. Лишь от движения самой полковой тихо раскачивались соседние водоросли, да рыбы танцевали свой бесконечный танец страха и любопытства. Туда-сюда, вперёд-назад. Аленка попала в узкое ущелье, из которого, казалось, не было выхода. «Надо вернуться назад». Девушка сделала шаг, но нога зацепилась за что-то. Дёрнула ногу. Что-то не отпускало. Оно шевельнулось и сжало ногу у колена, а в следующее мгновение чьи-то объятия охватили девушку у пояса. Пулкова наклонила голову, чтобы свет фонаря упал вниз, и увидала большие глаза и несколько хоботообразных щупальцев спрута. Спрут смотрел внимательно, как бы изучая жертву. Свет фонаря, видимо, не очень беспокоил его. Он медленно поднимал одну из своих ног, желая охватить Пулкову у плеч. Аленка была испугана, но не очень. При ней острый кортик. Сейчас она вынет его, обрежет Спруту ноги и освободится. Спрут поднимал ногу медленно, Широко распластал ее на высоте плеч девушки. Когда нога была вытянута во всю длину, Спрут с неожиданной быстротой обвел тело у плеч и начал присасываться. К счастью, руки девушки ниже локтей еще были свободны. Она протянула левую руку к кортику. Но в это время Спрут неожиданно употребил военную хитрость. Выпустил целое облако сепии. Свет фонаря Пулковой потускнел, как свет солнца во время лесного пожара. Через минуту облако стало ещё гуще. Пулкова не могла различить даже собственные протянутые руки. Бороться при таких условиях было трудно. Спрут действовал на ощупь. Пулкова же не могла так хорошо, как он, ориентироваться в тёмно-коричневом полумраке. Опустив руку вниз, чтобы вынуть из ножен кортик, она нащупала ногу Спрута обвившуюся по поясу. Рукоять кортика была покрыта ногою спрута. Эти ноги были идеально приспособлены для сдавливания жертвы. Довольно мягкие в свободном состоянии, напрягаясь, они становились упругими, как самая твердая резина. Это был совершеннейший аккумулятор мышц, всегда готовых к страшному напряжению и сокращению. С каждым мгновением Спрут сжимал всё сильнее. Пулкова попыталась оторвать ногу Спрута, но это оказалось невозможным. Тогда она начала надавливать пальцами на то место, где пояс соприкасался с ногой Спрута, чтобы как-нибудь продвинуть пальцы, а потом и руку между поясом и ногою и вытащить кортик. Напрасно! Спрут уже плотно присосался к резине костюма И между ногой отвратительного головоногого и водолазным костюмом не было ни малейшей щели. Скоро кольцо, обхватившее Аленку ниже плеч, спустилось и закрепило правую руку. Вслед за этим настала очередь и для левой руки. Пулкова судорожно сжала в пальцах кастаньеты, при помощи которых могла дать знать о себе. И если ей самой не удалось освободиться от спрута, то единственная надежда — На помощь друзей. Только бы спрут не прижал к кисти ее руки. «Не хочу! Не хочу!» Что-то кричала Валенке. И сердце холодило от ужаса. Она шевелит пальцами, но пальцы отказываются повиноваться. Рука онемела. Как глупо поступило! Надо было сразу, в первую же минуту, выхватить кортик. Ну что это? Огонек вдали, едва заметная мутная точка. Ее ищут. Спасение! Спасение! Спасение! Пулкова, разминая застывшие пальцы, делает невероятные усилия, чтобы шевельнуть ими. Едва слышный стук раздается в тишине моря. Пулкова с напряженным вниманием следит за далеким огоньком. Вот он повернул вправо. «Не туда! Не туда!» — хотелось крикнуть Пулковой. «Вот опять огонек приближается. Неужели услышал?» «Нет. Опять повернул в сторону. Стал маленьким. Исчез».